Глава восьмая. Джоан, Королевская Академия Магии Аргента. Джоан сидела за партой в первом ряду, как обычно, но ощущала себя совсем необычно. И виной тому был не первый учебный день после длинных каникул, а то, что рядом не было Эйсона. Он сейчас собеседовал абитуриентов в Академии Дерзких, но даже закончив рядом с ней не появится. Король был категорически против того, чтобы он появлялся в Королевской Академии, пока не исчезнет угроза нападения сектантов. К счастью, если все получится с победой на внутреннем соревновании в Академии, ей тоже вскоре будет необязательно сидеть за партой на скучных лекциях. Как выяснилось почти сразу, когда она начала общаться с Эйсоном, рядом с ним ты узнаешь о магии за полгода больше, чем за четыре года занятий в лучшей Академии Аргента. Вся Академия бурлила, узнав новости о том, что будет проводиться соревнование между группами студентов, и та группа, которую признают лучшей, получит возможность учиться дистанционно. Никогда такого не было в истории Академии, и практически никто не собирался оставаться в стороне. Все надеялись на то, что именно у их группы получится победить, и они смогут часть времени, что раньше проводили на занятиях, тратить На свободное время провождения в городе. Соблазн был очень велик. Подать в списки групп, что будут участвовать в соревновании, нужно было уже завтра. К ней то и дело подходили, спрашивая, можно ли попасть к ней в группу. Видимо, надеясь, что у группы, в которую входит дочка ректора, шансов на победу будет больше она всем неизменно отвечала что в ее группе будут только члены клана дерзкие проходящие обучение в академии и никого другого набрать не будет и несколько человек услышав это тут же заявили о своем желании вступить в клан она никакого ответа не дала сказав что ей надо посоветоваться с клан лидером эйсоном и уже точно решила что в любом случае не возьмет того парня который ей заявил усмехнувшись что она и сама может принять такое решение Ведь понятно, что у дерзких все важные решения принимает именно она, как королевская племянница. Он, видимо, хотел таким образом к ней подольститься, не понимая, что напротив разозлил ее. Надо же быть таким тупым, чтобы не понимать, что Эйсону никто не указ, даже она. Эйсон — имение в Хельском королевстве. Эх, и времени свободного полно оказалось. Можно было бы заняться чем-то полезным наподобие портальной охоты, но не бросишь же две с лишним сотни безмятежно спящих молодых людей, которых в ближайшие двенадцать часов, а то и более, невозможно разбудить. Мало ли, что случится нехорошее, когда их спасать надо будет. Шансы на это, конечно, совсем невелики, но совесть бросить их в беспомощном положении не позволила. Так что придется сидеть с ними, пока все не проснутся, да еще и обеспечить правильную реакцию при этом, заверив, что засыпать при глубокой медитации вовсе не позорно, и это свойство наших мощных артефактов. Часа в три, когда закончились занятия в Королевской Академии магии Аргента, со мной по коммуникационному порталу связалась Джоан. — Милый, я так по тебе соскучилась, — сказала она. «Как скучно без тебя тут, ты бы знал». «И я по тебе тоже соскучился», — ответил я ей. «Эх, жаль, что пока не стемнеет из Академии не выбраться», — вздохнула Джоан. «Вы пока лучше вообще и не выбираетесь. Смысл рисковать, если после проведения соревнования и, надеюсь, выигрыша на нем нашего клана, выходить можно будет уже официально?» ну, «Ладно, тут такой вопрос». А мне же человек пять обратилась с просьбой принять в клан. Хотят быть в одной группе со мной на соревнованиях. Я задумался. Новые члены клана нам нужны. Да, мы сейчас наберем пару сотен новичков, но у нас хватит денег для развития и большего числа людей. Да и чем больше членов клана будет у нас в Королевской Академии магии Аргента, тем больше с нами там будут считаться остальные студенты. Но другой вопрос имел не меньшее значение. Насколько они хороши по своим боевым возможностям. Смысла их нет брать в клан, если из-за их слабости твоя группа не победит и члены клана не получат свободное посещение. Я бы сказал, что откровенных звезд среди нет, как и слабаков. Так себе, серединка на половинке. Наши подготовлены намного лучше, все же постоянная охот в порталах и учебные дуэли. Тогда отказывай. Скажи, что заинтересованность и вступление в наш клан надо было демонстрировать раньше, а не тогда, когда клану предстоят важные соревнования. Если поймут тебя верно, то придут к нам после соревнований. Если гордости больше, чем здравого смысла, и они не придут, то такие члены клана нам и не нужны. — В принципе, я так и сама думала, — улыбнулась Джоан. — Но нужно было твое решение как клан-лидера. «Ну, не переработай там на вступительных экзаменах». Снова потянулись часы ожидания. Ясно, что мы с Лором не бездельничали, изучали по очереди в трансе языки нелюдей, провели несколько учебных дуэлей, читали новые книги по магии, что недавно купил Аркош и передал мне. Наконец, абитуриенты стали приходить в себя. Когда все полностью очухались от болтуна, я вышел перед ними и произнес речь. «Абитуриенты Академии Дерзких! Рад сообщить, что вы успешно прошли медитацию, являющуюся главным условием приема в нашу Академию. Мои поздравления! Прекрасно выспавшиеся и расслабившиеся после болтуна молодые люди, есть у него такой эффект, отреагировали, как я и ожидал, очень даже восторженно. Радостные крики не стихали почти минуту, а затем я продолжил. Более того... Я принял решение, что ни к чему вас лишать возможности изучить самое лучшее, что наш клан может дать для своих, вместо той программы, что мы подготовили для чужаков. Каждый, кто сейчас согласится вступить в клан дерзких, получит расширенную программу обучения, которая сделает его вскоре одним из самых счастливых людей во всех королевствах. И я ведь не врал. Когда мы поменяем их крохотные, источники на демонические, и они, узнают, что смогут стать архимагами или даже гранд да они в эйфории будут минимум несколько суток. Новая волна радостных криков. Никто против не был, как мы уже и знали. Мы с Лором раздали листки с клановой клятвой, а затем студенты нашей академии начали выходить вперед и приносить клятву. Это заняло много времени, но имело смысл. Во-первых, если бы клятву приносили хором, то кто-то мог бы и промолчать, только изображая, что ее приносят. Да, мы отсели преступников и патологических лжецов, но кто сказал, что среди оставшихся студентов никто не захочет схитрить? И во-вторых, лично принесенная перед сотнями людей клятва — это значимое событие, которое сильно отпечатывается в памяти». Все эти люди, что будут присутствовать при личной клятве, станут в будущем друзьями и соратниками, и будет стыдно их подвести. А мы еще тем более все красиво обставили, разожгли факелы на лужаке перед входом в главное здание имения, на ступеньках которого и проводили эту процедуру. Имение мы сняли достаточно дорогое, чтобы остальной антураж соответствовал. Красивое каменное здание в три этажа, подстриженные кусты вокруг, ровная лужайка — Не обстановка Королевского дворца, конечно, но не надо забывать, что большинство наших абитуриентов прибыли из провинции, и практически все принадлежали к достаточно небогатым семьям. Так что разницы между Королевским дворцом и таким вот благородно выглядящим зданием и не знали. А потом мы перебросили новых членов клана порталом, открытым седнешим по согласованию с ним, сразу в нашу новую тайную академию. Здесь уже ждали нас все члены клана, которым не было нужды быть сейчас в Королевской Академии магии Аргента. Они вместе со слугами готовили весь этот день новую академию к прибытию такого числа студентов. Очистили при помощи бытовых заклинаний комнаты, где будут проживать студенты и аудитории, в которых они будут заниматься от пыли и грязи, скопившейся за десятки лет, Вытащили из пространственных хранилищ и выложили матрасы, одеяло, подушки и постельное белье в комнатах, Выкорчивали деревья на территории бывшей тренировочной площадки и засыпали ее свежим морским песочком, как я и хотел, очистили ледник, закинули туда несколько тонн льда и забросили огромное количество разных продуктов, которых хватит на неделю вперед. Свиные и коровьи, полутуши, молоко в бурдюках, они в кувшинах, чтобы не разбилось при транспортировке в пространственных хранилищах, масла и многое другое. Ну а мешки с мукой, сахар и круп они разместили поблизости от кухни, им холод ни к чему. Кухня, кстати, вовсю уже работала, я даже на лужайке чую запах шашлыков. Две сотни студентов, точнее двести три человека, наши новые сокланы — выстрелились перед главным зданием Академии. Многие ежились от холода, все же эта Академия расположена на большой высоте, так что после жаркой погоды в Аргенте тут холодновато. Правда, у каждого был при себе чемодан, надеюсь, там найдется что-то потеплее. Но на всякий случай надо будет закинуть завтра побольше теплой одежды. Об этом мы не подумали. Спешка, что поделать. И я снова выступил перед новыми членами клана. Сегодня уже поздно, так что сейчас будет только приветственный пир, а потом будет время, чтобы освоиться на территории Академии. Сразу скажу, что мы не в Аргенте, и это необходимо в целях безопасности. Поэтому не пытайтесь выяснить, где вы конкретно, и тем более, даже если вдруг узнаете, не сообщайте об этом никому за пределами клана, даже членам семьи. У нашего клана есть могущественные враги, поэтому распространившаяся информация может повлечь нападение, в котором вы сами можете погибнуть. Между тем, погибать вам нельзя, поскольку мы собираемся сделать из вас могущественных магов. И это не шутка. Совсем не шутка, так она и будет. Мы знаем, как изменить ваш источник, что позволит вам стать со временем архимагами, а некоторыми грандмагами». Это главный секрет нашего клана, который вы должны беречь во что бы то ни стало. Толпа студентов разразилась ликующими воплями. То, что я сказал, звучало фантастично, но я же целый клан-лидер, да еще и граф. Так что они поняли, что это точно не шутка. А чего они хотели больше всего в жизни, когда узнали, что источник у них крохотный? Правильно, увеличить его хотя бы до минимального уровня, с которым можно заниматься чем-то серьезным, хотя бы даже профессиональной портальной охотой или артефакторикой. Но и то, и другое требует определенных запасов магии и способности кастовать серьезные заклинания с определенной частотой. Тянуть с замены источников на демонические мы не будем. Мы за последние несколько недель... Добыли очень много демонических червячков, имея в виду как раз ситуацию с расширением клана. И за следующие пару дней члены клана добудут столько, что хватит на всех. А пока что будем расходовать запас, начиная уже с завтрашнего утра. Вино на празднике будет, но не злоупотребляйте с ним. Завтра начнем ставить новые источники, что сделает из вас могущественных магов. И первыми их получат самые трезвые из вас. И в целом запомните что те, кто слишком много пьют, никогда не добьются в нашем клане никаких высот. Если человек не умеет себя контролировать, ему никогда не поручат ничего важного. Но наркотики вовсе запрещены полностью. В особенности портальные наркотики. Члена клана, который станет портальным наркоманом, я убью лично, собственными руками. Вы получите в нашем клане огромные возможности, которые вам не смог бы дать ни один другой клан. Но не забывайте, чем выше возможности, тем выше ответственность. Однажды наш клан станет защитником всего человечества, и нужно быть достойным такого предназначения. Толпа снова взревела, хотя и потише, чем в прошлый раз. Последнюю фразу, конечно, сейчас никто не воспримет всерьез. Она прозвучала просто как отражение амбиций чрезмерно серьезного клан-лидера, стремящегося держать в строгости членов клана великой идеей. Но однажды придет время, когда они вспомнят эту фразу и осознают ее истинное значение. «Ну, а теперь занесите ваши вещи в свои спальни, а затем пир». Закончил я свою речь. В огромном зале на первом этаже все уже было накрыто. Тут и раньше была столовая, и массивные столы совсем не пострадали от времени. Их нужно было лишь сдвинуть. Накрыть было снежными скатертями в честь праздника, до да уставить едой. И все это было уже проделано на момент, когда я привел две сотни новичков на их первый в жизни клановый пир. Спальни у них были расположены прямо в соседнем здании, так что с тем, чтобы разместить всех по ним, управились за десять минут. На первом этаже расположились парни, на втором — девушки. Студентов просто вели по этажам, размещая в каждой комнате по четыре человека. Потом уже сами поменяются местами, в зависимости от того, с кем подружится Назначим старост, которые будут следить за тем, кто куда переехал, чтобы порядок был, и мы знали, где можно найти того или иного студента при необходимости. Компанию на Перу составим вначале и мы с Лором, но через час тихонько исчезнем по своим делам. Надо убедиться, что нас атаковал тогда в Аргенте действительно небесный вихрь. Все указывало на него, но всегда есть шанс ошибки, если у вас нет твердых доказательств. Такую серьезную ошибку позволить себе и не мог, так что нам нужно узнать все наверняка. В десять вечера Сидниш прикинул нас порталом в Юнекское королевство. Оттуда уже мы сами за плату перебрались в столицу Срединного королевства. Нечего ему потом гадать, зачем нам туда было нужно. Уж больно громкие события там вскоре должны произойти по моему плану. В пол одиннадцатого мы уже были поблизости от кланового здания Небесного вихря. Убедились, что охрана на улице прибавилась, но помешать нам проникнуть внутрь она все же не смогла, и Лор, после того, как мы прошли барьер, тут же полетел дальше призраком, но ну я активно пользовался испандером, избегая без необходимости полагаться на маскировочные артефакты. Учитывая недавнюю гибель клан-лидера и усиленные предосторожности, сейчас на улице вполне могли быть и архимаги под скрытым с артефактами, нейтрализующими действия маскировочных артефактов. К счастью навыков проникновения без маскировки я не растерял, просто это заняло чуть больше времени. Илор открыл мне окно на третьем этаже в одну из пустых комнат рядом с библиотекой, и я закинул туда свой спандер. Дальше у нас задачи различались. Я залезу в особую комнату при библиотеке, где должны храниться самые ценные книги клана, а Илор будет искать любого из помощников какого-нибудь грантмага. Нам все равно, какого из них брать и обрабатывать при помощи болтуна. Любой помощник Грандмага будет в курсе нужной нам информации, кого они в клане считают виновником смерти их клан-лидера и совершали ли они недавно вылазку в Аргент. Поиск такого помощника может занять прилично времени, так что я тоже займусь чем-то полезным. Надеюсь, конечно, наткнуться на те книги, что использовал при подготовке своей тетради по золотым фигуркам, Тот, давно усопший лидер клана, к смерти которого я не имел никакого отношения. Если получится, это будет просто великолепно. Учитывая, что время было не очень позднее, то и Лора вначале сам пролетел насквозь особую комнату библиотеки, чтобы убедиться, что там никого нет, и только потом, сообщив мне об этом, отправился искать помощника одного из грандмагов. Но я проник вначале в библиотеку, проверенным им путем, А потом, обезвредив все ловушки на своем пути и вскрыв отмычками замок, забрался и в особую комнату, где хранилось все самое ценное. Ни ловушки, ни замок не произвели на меня серьезного впечатления. Они, конечно, старались подобрать что-то современное и дорогое, но, похоже, все информации о том, что сейчас есть на рынке, не имели, так как мне уже не раз приходилось преодолевать систему охраны и посерьезнее. Да даже в особую комнату в Королевской Академии Магии Хартении проникнуть и то было сложнее. Но что мне действительно понравилось, так это то, что эта особая комната была очень большой, и в ней было полно укромных мест, где можно спрятаться, если кто-то вдруг заявится поработать тут с книгами. Хотя я надеялся, что предпринятое мной недавно вмешательство в жизнь клана как следует всех тут стряхнуло, и им сейчас не до чтения книг. Названия всех пятнадцати книг, что мне были нужны, я выучил наизусть, так что принялся обследовать полку за полкой. Больше всего радовало, что книги на полках стояли в один ряд, и не было нужды вытаскивать первый ряд, чтобы ознакомиться с названиями книг на втором, как часто бывает. Молодцы, что сделали такую большую комнату, что книги можно было размещать в один ряд. Время шло, и я сосредоточенно работал, одолевая полку за полкой. Много чего интересного видел, что не отказался бы прочитать при случае, но все было не то, что нужно. Илора выплыл из стены, воплотился и сказал. Нашел подходящего человека. Судя по мантии, маг невысокого разряда. Несколько раз бегал в комнату нового клан-лидера. Он уже заселился в апартаменты прежнего. Сейчас улегся спать спустя полчаса после клан-лидера. Глянув на часы, я убедился, что прошло два часа с момента моего появления в этой комнате. Да уж, выпал из реальности, так выпал, сосредоточившись на поиске. «Ну что ж, пошли», — сказал я Лору. Он не стал меня расспрашивать об итогах моих поисков. Думаю, по моему лицу было видно, что результатов пока нет. Комната помощника клан-лидера оказалась этажом ниже. И чтобы не лазить слишком много по коридорам, забитым патрулями, мы предприняли неожиданный ход, которым раньше не пользовались. Он мне только что и пришел в голову. И Лор нашел неподалеку от нужного помещения пустую комнату, а потом в обличие Хагрикса перенес меня туда в эспандере из пустой комнаты на третьем этаже. Так что оттуда мне осталось пройти до нужной комнаты всего полсотни шагов, что я и сделал» когда и лорд дал сигнал, что на этом отрезке коридора сейчас нет никаких патрулей. Быстро вскрыл замок в комнату помощника и распылил порошок болтуна над кроватью, в которой тот мирно спал. Магом он и в самом деле был невеликого разряда, так что порошок подействовал почти мгновенно. И мы начали беседовать. об буднях клана «Небесный вихрь» за последние дни. Сразу же убедились, что я не ошибся, и нападение в Аргенте было их рук делом а также узнал, как они вышли на меня. Как я и предполагал, Тарглаус описал встречу со мной в своих заметках и никакой другой ниточки расследования, которая вела бы хоть куда-нибудь еще у них попросту не было, так что они от решили назначить меня главным виновником в его гибели. И ведь угадали. Похоже, у Тарглауса и в самом деле был артефакт, позволявший понять намерение того, кто на него смотрел поблизости. Я хотел его убить, и он что-то почувствовал. Ну а поскольку я похитил все его артефакты в ту ночь, то он теперь у меня. Правда, раз он внешне не похож на такой же артефакт, которым я сам пользуюсь, то, скорее всего, действует немного иначе. Ничего, надеюсь, однажды его удастся опознать. Ценная вещь, пригодится одному из членов клана. Разобравшись с этим, напоили помощника мага смесью вина с самогоном, чтобы никому не нужно было удивляться по утру, почему он не может сам проснуться, и вернулись в особую комнату при библиотеке. Дело сделано. Теперь нужно продолжить поиски книг из того древнего списка.